Но я хочу найти обрести себя. Помоги мне. Ты знаешь, как это сделать? А что с меня доволю коржью? Слушай, давай никаких вопросов. Сделай над собой усилие, если даже ничего не понимаешь, ну, хотя бы есть сострадание. Очень, очень прошу тебя, ну, не выражай. На этот раз будет так, как хочу я. Включи мотор. Отвези меня в гостиницу. Я поднимусь в свой номер, и с этого момента не делай никаких попыток вмешиваться в мои поступки. М? Ну, договорились? Нет, Ирина. мы договорились Очень жаль Если ты так хочешь Да, договорились Но я этого не хочу Я имею право не хотеть, а? Нет. Не имеешь. Ты забыл наш договор? Если один из нас накладывает в это, другой не предпринимает ничего, чтобы изменить решение. Я не буду мешать тебе. Я хочу только знать, почему. Потому что так мне нужно. Этого достаточно. Виктор включил мотор, осторожно выехал на шоссе и нажал на акселератор. Через спеку минут машина остановилась у гостиницы. Ирина открыла дверцу и, поколебавшись несколько секунд, вышла и поднялась в холл. Виктор шёл по пляжу. Он бы как я шёл с на берегу до утра. На море было слишком беспокойным. Вернувшись в гостиницу, он отправился в бар и заказал рюмку коньяку. С удовольствием выпив коньяк, он хотел было попросить вторую рюмку, но в этот момент появился капитан Наста. Он сел рядом с Виктором, достал сигарету, закурил, сделал несколько затяжек, лишь тогда произнёс: Точно, инженер. Маёр, порару. Просьба заглянуть к нам. Что-то не случилось? Да. А вы не можете мне сказать, что через 5 минут всё узнаете? Точно, маёр сам вам расскажет. Лейтенант милиции Василий Трамдафир получил по телефону донесение от старшины, патрулировавших шоссе. На 36-м километре автомобильная катастрофа. Сел в машину. Лейтенант уже через 20 минут был на месте происшествия. Им доложили, что в 1 час 10 минут машина, мчавшаяся, по мнению, страшны со скоростью 120 км, свалилась в канаву по причине, пока ещё не установленной. Водитель то ли был пьян, то ли резко увёл рулём. Машина несколько раз перевернулась, мотор взорвал всё, возник пожар. Поскольку бензобак был не полный, пожар тоже длился недолго. На лице и на теле погибшего водителя сильные ожоги, но старшина не думает, что они причина смерти. Скорее всего, сломаны шейные позвонки, ну, что часто бывает в подобных случаях. Свидетеля есть? Один. Архитектор из Бухареста. сидит в своей машине. Я его попросил дождаться вас. Он увидел взрыв одновременно со мной. Он хотел ехать к ближайшему посту, чтобы сообщить о происшествии, но в это время подоспел я.